куда раньше севастопольской компании. Офицерик просто душка, только ростом невелик. Ах, усы его и шпоры, вы с ума меня свели. А то еще Алеша один куплет. Мы его под гросфатер пели, был такой старинный модный танец. Вот за офицером бежит мамзель, ее вся цель — чтобы он в нее влюбился, чтобы он на ней женился, но офицер ее не замечает и только удирает во весь карьер. И опять она обнимает Алешину голову и мочит ее старческими слезами. «Поедем завтра в Троито-Сергиевскую лавру Алеша, закажем молебен угоднику». Через три дня в десять часов пополудни Александр входит в училищную канцелярию